Глава 26. Услышав звук работающего мотора, въехавшего во двор автомобиля, Елена Александровна вышла на крыльцо и помахала рукой сыну. А когда он вышел из-под жера, крикнула «Надеюсь, ты на все выходные? А почему без Насти?» «Она попозже подъедет». Он направился к сараю, выкатил оттуда старый отцовский велосипед и направился с ним к машине. «Зачем ты его берешь?» — удивилась мама. «Он ведь ржавый уже!» «Он нормальный. Я осенью на нем гонял. Сейчас только колеса подкачаю и вдоль залива покатаюсь». Высоко знал, о каком месте говорил Елагин. «Северный берег разлива, где когда-то он ловил рыбу, приезжай сюда с удочками на этом самом велосипеде». И теперь он ехал туда. Четыре километра — не так уж и много — Но это бесконечно длинный путь, если спешишь по делу, которое важнее, чем жизнь со всеми ее воспоминаниями. Страсы не так давно сделали съезд, но почти сразу перегородили его шлагбаумом, от которого в обе стороны натянули колючую проволоку. В некоторых местах проволока была перекушена, вероятно, в ней сделали проходы рыбаки или грибники. Возле одного из таких проходов Владимир Васильевич оставил велосипед. положив его за бугорком с густыми соснами. Быстро пошел дальше, на блеск близкого озера. Очень скоро уперся в высокий забор и из листов профнастила начал обходить его. Забор ушел в озеро, продолжаясь уже в воде все той же колючей проволокой. Проникнуть на территорию шансов было немного, разве что вплавь. Пришлось идти в другую сторону, и почти сразу Высоков увидел остатки строительного мусора. обрезки досок фанеры и даже небольшую кучку поврежденной металлочерепицы. Подошел и начал разглядывать, пока не обнаружил две доски-сороковки, достаточно длинные, одна почти 4 метра, вторая чуть короче. Поднес их и приставил вплотную к забору так, что концы легли на верхний край профлистов. Где-то неподалеку вдруг зазвучала музыка, и мужской голос запел — Был хороший парень Ванька Ремешков, только в уголовку сдал своих дружков, сдал всю банду нашу, да еще Наташу, что зимой ходила без штанцов. Старый вор в натуре дело подсказал, и маляву, скичи, на волю он послал. «Затопите баньку, пригласите Ваньку, утопите в шайке», — он сказал. Игорь Рыбинский. Роман «Графиня Монте-Карло». Владимир Васильевич отошел на несколько шагов, разбежался на доски, но почти сразу спрыгнул с них, с первого раза преодолеть забор не получилось. Но достать Ивана очень нелегко, он в прокуратуре очень высоко, но плевать Наташе на его лампасы, больше не плясать ему танго. Пришлось делать вторую попытку, на этот раз разбег был сделан побольше, и скорость потребовалась большая. Высоков взбежал быстро, его качнуло, потому что верхушка листов прогнулась, но спрыгнуть на другую сторону удалось. Приземлился на подставленные руки и грудь. Но приземление не было жестким, потому что с обеих сторон забора был мягкий мох и густые кустики цветущей брусники. Как-то по столице гнал во весь опор, девушку заметил, затеял разговор. «Есть хорошая банька, посидим там, пайнка, я же генеральный прокурор». Владимир Васильевич уже видел ровную гладь озера, призрачные высотные дома на далеком противоположном берегу, тающие в мутной дымке раскаленного воздуха. Совсем рядом большой одноэтажный бревенчатый дом с кирпичной трубой, из которой валил белый дым. Платье из шифона, бусы жемчуга на пол полетели, под ними нифига. Увидал родное, грудь и все такое. Тут же полетел к ее ногам. Высоков остановился, достал из кармана пистолет, снял его с предохранителя и снова спрятал в кармане. Какой-то голый человек выскочил из дома, стоящего на самом берегу, пробежал по деревянным мосткам и спрыгнул с них в воду головой вниз. Тут же вынырнул, а длинная наглая в своей бессмысленности песня продолжалась. Но легла на шею девичья рука и нагнула к шайке голову врага. песня внезапно оборвалась. Высоков шел к воде, и человек, стоящий в озере, наконец заметил его. Улыбнулся во весь рот и допил песню хриплым голосом. «Сказку я кончаю, мать ее идти! Оттянул пятнаху вместо двадцати! Выйду поудо от имею стоя всех, кого я встречу на пути!» В озере стоял Качанов. Над водой были только его плечи и верхняя часть груди — покрытые татуировками качанов махнул рукой кому-то и крикнул спокойно труха это ко мне владимир васильевич обернулся и увидел стоящего на широком крыльце высокого парня с распухшей скулой и синяком под глазом в руке парень держал пистолет который судя по всему достал когда заметил подошедшего к дому чужака ну что пришел продолжая улыбаться обратился качанов к судье «Бабло получить хочешь? Скажи, сколько. Прямо сейчас наликом и получишь. Если не хватит, то еще подвезут. Говори, сколько хочешь». Я за Настей пришел. «Какой?» — притворно удивился Караседой и сделал вид, что только что вспомнил. «Это Настя? Так она не твоя. Это моя девочка. Я ее тебе дал во временное пользование. Ты попользовал ее, а теперь я забрал ее обратно». «А вообще такое пользование тоже бабла стоит немерено. Она ведь девочка дорогая. Самая дорогая эскортница. Хрен такую вторую найдешь. В прошлом году я в Геленджик намылился и ее с собой выписал, а потом уж отдавать не захотел». «Где она?» — повторил Владимир Васильевич. «Да здесь, в бане!» — усмехнулся Качанов. «Заходи, посмотри на нее, красотулю. Можешь напоследок попользовать». Он произнес это, уже перестав скалиться, и устремил взгляд на кого-то, кто находился за спиной судьи. Высоков, продолжая смотреть на уголовника, опустил руку в карман. «Вали его, труха!» — крикнул Качанов. «У него волына на кармане!» Владимир Васильевич резко обернулся, выбрасывая вперед руку с пистолетом. Но парень успел выстрелить первым, но только один раз две пули попали ему в голову. С шести шагов Высоков не мог промахнуться. Он обернулся и не увидел Качанова, тот нырнул в воду. И только сейчас понял Высоков, что чудом уцелел сам, повернувшись всем телом так стремительно, что сошел с мушки пистолета Трухина, целившегося ему в голову. На крыльцо выскочил еще один парень, который замер, увидев перед собой незнакомца. Попятился назад, но Владимир Васильевич выстрелил и в него. Качанова не было видно. Высоков шагнул в сторону, наклонился и посмотрел под мостки. Кара лежал под ними, пытаясь оставаться полностью в воде, выставив на поверхность только лицо, хватая воздух ртом. «Вылезай!» — приказал ему Высоков. Но Карен остался под мостками, только сидел уже на корточках. «Где девушка?» «Я тебе ничего не обещал, так что получай с того, кто с тобой базарил. Никто ее не воровал. Она все это время здесь сидела». а когда пацаны поехали меня встречать, закрыли ее здесь в доме, но она упорхнула зачем-то. Качанов стал выбираться, решив, что ему ничего уже не угрожает. «Ты что не понял ничего?» – произнес он. «Она же с самого начала в доле была, все знала. Мы же все заранее продумали. В рекламную контору ее засунули. В мою контору, между прочим. Там директора все равно надо было убирать, потому что он мое лаве крысил». и про прокурора она знала, который так удачно подвернулся, да еще с документами, флешками разными. Мы-то просто хотели на том озере тебе по башке дать, а ее типа украсть. А вышло еще лучше. Грохнули Марьянова, на берег притащили, и она тебя туда сама направила. Я же говорю, умная она». Качанов выбрался на берег и пошел к крыльцу. а я тут арию забулдырил смотрю вроде как судья со своей честью ко мне намылился арию булдырить, напивать уголовный жаргон стой на месте приказал высоков где настя не знаю у меня к тебе другое предложение в доме берданка с лимоном гринов мне ее басурманы подогнали получили из какой то акулы мэриевской. берданка уголовный жаргон «Сумка. Грины. Доллары. Бусурманы. Залетные воры. Акула. Крупный чиновник-взяточник. Забирай берданку и уходи. А я скажу, как найти твою Настю, если слово дашь, что тему закрыли. Лады?» Высоков стоял возле трупа Трухина. Наклонился и поднял пистолет, а когда выпрямился, увидел, что Качанов проскочил в дверь дома хотел захлопнуть ее, но дверь уперлась в тело второго убитого парня. Тогда он наклонился и схватил лежащий на полу прихожий пистолет. Бросился на пол, уходя от возможного выстрела в спину, попытался перевернуться, но после выстрела высокого остался лежать. «Хорошо стреляешь, начальник!» – выдавил он. «Короче так, бери берданку с гренами и разбегаемся, а номер Насти в мобиле у трухи». Вот его телефон на перилах. Она там как амазонка записана. Не нравилась она ему. Амазонка, уголовный жаргон, гулящая женщина. Он застонал и начал часто дышать. Больно мне, терпеть уже мочи нет. Ты мне такую дырку в пузе сделал, гад какой. О, вызови врачей, мать их. Только пусть быстрее. И тут же вскинул руку с пистолетом. Но Высоков выстрелил первым. Подошел и взял с перил крыльца мобильный телефон, поднялся по ступеням и посмотрел на труп Качанова. Бросил на него пистолет Трухина и сказал, непонятно кому обращаясь, «Вот тебе и решение суда». Спустился по ступеням и пошел искать выход, потому что через забор с этой стороны было не перебраться. Когда повернул за угол дома, увидел спешащего к нему Елагина. «С вами все нормально!» — крикнул Пётр. «Я в порядке», — ответил Владимир Васильевич. «А те, которые там остались, не очень». «С Кареном были четверо, потом двое уехали. С полчаса назад они вернулись, но наши ребята их взяли. Так что вам повезло, что там только двое». «Трое», — поправил Владимир Васильевич. «Мне вообще-то надо скорее...» «Там мой велосипед где-то». «Я его перетащил и в таху уложил». «Зачем вам лишний раз светиться, тем более, что рядом пара машин ГУВД нарисовалась? Сейчас вас отвезут, куда скажете?» «И другу вашему позвоню, чтобы со своей программой поскорее здесь оказался. Ему для поднятия рейтинга в самый раз сообщить об этом первым». Они вышли через калитку в воротах, сели в таха. Мимо прошли люди бережной, одного из которых Владимир Васильевич уже видел, а потому сказал ему «Привет, Иван», и удивился своему спокойствию. Мама приготовила ужин. Елагин сел с ними за стол, очевидно, не рискуя оставить Высокого без надзора. Он не задавал никаких вопросов, да и Владимир Васильевич был немногословен. Даже когда позвонил Ипатьев, сообщивший, что есть сенсационная новость, не стал интересоваться, что хочет сообщить ему школьный приятель. «Смотри вечером городской канал», — намекал Павел. «Первый наш выпуск и сразу молния! Эта новость Качанова касается». Я уже забыл о нем». Ипатьев помолчал в трубку, а потом произнес. «Я вдруг сегодня ни с того ни с сего вспомнил, как мы после «Алых парусов» к тебе пришли. Я, Лёшка Лапников, Ленка Соленко, Ленька Фишкин, Тамара Новикова, еще кто-то. Таня Антонова. Музыку включили, танцевать стали, а потом в стену начали стучать соседи, мол, полседьмого утра. Никто не стучал, да и не танцевали мы. «Ладно, скажу». не выдержал Павел. «Застрелили сегодня кара Седова, не дали надышаться воздухом воли. Мы примчались туда, а там уже Вера Бережная со своими людьми. Потом Следственный комитет подъехал, за ними менты, прокуратура, такое началось, и мы все это время снимали». Гелагин уехал, а потом начал собираться и Владимир Васильевич. «Так ты приедешь завтра с Настей?» — в которой уже раз интересовалась Елена Александровна, — потому что так и не получила вразумительного ответа. «Не знаю», — ответил он точно так же, как отвечал и до этого. Он возвращался в городскую квартиру, уже никуда не торопясь. Жизнь его внезапно круто изменилась, несколько недель назад. Но теперь она опять будет такой же, как была до этого, до встречи с Настей. В городском суде его вряд ли оставят, придется возвращаться в районный, но уже, конечно, не председателем. Да это не так уж и важно кем. Надо только успеть помочь парню-автомеханику разобраться с его проблемами. Но это будет в понедельник, а пока еще не закончилась пятница. Высоков припарковал поджеры на обычное место в своем дворе. Не успел выйти, как позвонил генерал Корнеев. Отвечать не хотелось, не было желания выслушивать оскорбления и угрозы. Но пришлось, генерал вряд ли угомонится. «Вы что-то забыли мне сказать?» — спросил Владимир Васильевич. «Я, Володенька, извиниться хочу. Просто самому обидно, что столько всего наговорил тебе. Не разобрался как следует. Ты вообще большой молодец. Отец бы тобой гордился». «Вы это о чем, Виктор Николаевич?» – опишил Владимир Васильевич. «Ты знаешь о чем? перешёл на доверительный тон заместитель начальника ГУВД. «Ты поступил так, как и должен поступать настоящий мужик. Честно признаюсь, я бы так не смог». «Не понимаю, о чем это вы?» «Ладно, забыли. Но ты не забывай, что через неделю ты в нашем доме самый желанный гость. Вика, скажу тебе по секрету, выиграла этот конкурс, и теперь она в кадровом резерве». Она пока еще об этом сама не знает, но мне ее бывший ректор тоже по секрету уже сообщил. Представляешь, какая умница девочка. Владимир Васильевич сидел в машине, не зная, что делать, потому что Корнеев непрозрачно намекнул, что ему известно, кто застрелил Качанова и двух его телохранителей. Но откуда он мог узнать? Вряд ли ему сообщила об этом Бережная. И вдруг Высоков понял, откуда генерал это знает. Пули из тела Качанова уже извлекли, отправили на экспертизу и выяснили, из какого пистолета были произведены выстрелы. А зная, как стреляет судья Высоков, заместитель начальника ГУВД, получив результаты экспертизы, ни секунды не сомневался в том, кто совершил акт возмездия. Возмездие, потому что генерал Корнеев уверен, что именно Кара Седой приказал убить Высокого-старшего. Настя стояла возле дверей его квартиры. Хотела броситься навстречу, чтобы обхватить руками его шею, как она это делала обычно, но, увидев его глаза, остановилась. «Что внутрь не зашла?» — спросил Владимир Васильевич. «У тебя же ключи есть». «Без тебя не хотела». «Давно стоишь здесь?» «Четыре часа», — тихо ответила девушка. «Но я еще во дворе сидела. Познакомилась там с молодой мамой. Ее Юля зовут, мы с ней и ее девочкой ходили в магазин». Я купила малышке игрушки. Высоков открыл дверь, пропустил внутрь Настю, а потом вошел и сам. Чтобы без лишних слез, произнес он, собирай свои вещи и уходи. И тут же слезы выступили на ее глазах. Почему? Ты же знаешь, что случилось со мной. Давай не будем. Я все знаю. И про эскорт услуги, и про геленджик, и как ты меня привезла на озеро, куда предварительно подбросили труп прокурора. «И как ты сама к Трухину в машину такси села?» Она посмотрела на него глазами, полными слез. «А ты разве не догадываешься, что я полюбила тебя? И все ради тебя!» «Когда любят, говорят правду, они едут в баню с уголовным отморозком!» «Я просто очень боялась за тебя! Кара жестокий человек!» «Его уже нет, и Коля Трухина тоже! Кто-то их прикончил в той бане!» Настя молчала, а потом прошептала. «Это правда?» «Я никогда не вру. И если говорю, что теперь тебе бояться нечего, значит, собирай свои вещи и уходи». Девушка ушла в спальню, достала из шкафа свои вещи, но их было не так много, а потому не прошло и пяти минут, как она появилась на кухне со своим чемоданом в руке. «Ты в самом деле хочешь, чтобы я ушла?» «Более всего на свете хочу именно этого». Она вздохнула, повернулась и шагнула к входной двери. Владимир Васильевич подошел, отодвинул защелку, открыл дверь. Настя обернулась, чемодан упал на кафельный пол. Девушка обхватила его шею двумя руками и прижалась к нему. «Прости», — шепнула она. «Люблю тебя». Он отстранил ее и отодвинул от себя. Наклонился и поднял с пола чемодан, поставил его на площадку за порогом. «Прощай». Прикрыл дверь. Вернулся на кухню, сел за стол, но очень скоро не выдержал и, подойдя к окну, посмотрел вниз во двор. Настя подходила к детской площадке, где в песочнице строила города, маленькая девочка, а ее мать курила и смотрела на экранчик своего мобильного. Настя что-то сказала ей. Юля поднялась, и они обнялись, очевидно, прощаясь навсегда. Потом к ним подбежала маленькая девочка. Настя наклонилась и поцеловала ее. повернулась и пошла, оставив свой чемодан у скамейки, на которой сидела молодая мама. Прошла через двор мимо кустов цветущего кизильника, так и не подняв глаза, чтобы посмотреть на знакомые ей окна четвертого этажа. Владимир Васильевич отошел от окна, потрогал воротник своей рубашки. Он был мокрым от ее слез и почему-то только сейчас защемило сердце от горечи утраты. Он открыл дверь холодильника, совсем не собираясь есть машинально, лишь для того, чтобы хоть что-то сделать. На полке стояла тарелка с нарезанной ветчиной. Он достал ее и принюхался. Почему-то ему показалось, что ветчина испортилась. Потом он вспомнил, что Елагин вчера заказал закуски. Вчера вечером Петр открывал упаковку и раскладывал эти закуски по тарелкам. Вчера. А теперь кажется, что это было очень давно. Владимир Васильевич достал из холодильника бутылку «Мартеля» и поставил ее на стол. Какое-то время смотрел на эту ненужную ему бутылку, а потом наполнил коньяком маленький пузатый бокальчик, выпил залпом и подцепил вилкой кусок ветчины. Вечер предстоял долгий, а он не знал, что делать завтра утром. Набрал номер Софьи Андреевны. — Вы дома? — спросил он. «А где же мне быть? Почти девять вечера». «Сижу с сыном, у него увольнительное до конца воскресенья. Если вы по поводу дела Кулемина, то я его получила. А перед самым концом рабочего дня к нам зашел Спиранский, хотел с вами поговорить». Он мне все по телефону высказал. «Не знаю, но он был в радостном настроении. Он даже увидел на моем столе дело Кулемина и сказал, что помнит его, потому что была жалоба на действия судьи Иванова, принявшего неправомерное решение. Там ведь семья попала в ДТП, и муж получил срок за то, что пострадала его жена. Так вот, Николай Степанович сказал, что будет пересмотр, а Иванов не пройдет переаттестацию. У него это уже не первый случай. У вас телевизор включен? Я вообще редко его включаю. Просто весь вечер анонсируют программу «Город принял», которую вернули в эфир. Говорят, что будут сенсационные новости. Высоков направился в гостиную, поискал глазами пульт, который обнаружился на полу возле дивана, нажал на кнопку городского канала, и на экране появился Павел Ипатьев, за спиной которого блестела отраженным солнцем гладь озера Разлив. Сегодня в первом выпуске нашей программы мы уже сообщали о невероятном решении городского суда, согласно которому известный вор-рецидивист Качанов был оправдан и освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Оправдание преступника, в открытую называвшего себя вором в законе, вызвано не недостатками нашей судебной системы, а недоработкой следствия, так что председательствующий в суде судья Высоков вынес абсолютно правомерное решение. Но на этом точка не была поставлена. Несколько часов назад наша съемочная группа прибыла на место нового преступления, буквально через час после того, как так называемый вор в законе Кара Седой был убит в своей бане на берегу озера. На экране появились кадры, на которых было видно крыльцо и лежащие возле дома трупы. Зазвучал голос Ипатьева. «Есть серьезные основания полагать, что гражданин Качанов, известный в криминальном мире как Кара Седой, был застрелен за нарушение неписанных законов преступного мира. Из компетентных источников стало известно, что Седой долгие годы был информатором полиции и немало способствовал раскрытию целого ряда особо опасных преступлений. Представитель Следственного комитета сообщил нашей группе, что в покушении участвовали несколько человек, личности которых установить будет крайне сложно, если вообще удастся. В доме, где киллеры расправились с авторитетом, Были установлены камеры, но убийцы забрали с собой все записи, так что теперь остается только гадать, найдут киллеров или нет. Высоков выключил телевизор и вернулся к оставленной на кухонном столе бутылке Мартелли. И вдруг вспомнил то, о чем сегодня пытался говорить с ним Ипатьев. Они действительно после алых парусов пришли в эту квартиру. За окнами уже сияло солнце, и пришлось зашторивать их. Гостиной играла музыка и танцевали пары. а Владимир сидел на кухне с Таней Антоновой. О чем они говорили тогда? Теперь уже не вспомнить, но наверняка о чем-то волнующем их обоих. Потом гости начали уходить, а они остались. Перешли в его комнату, сели на диван, на котором была неубранная постель. Опустились на нее, целовались, перебрались под одеяло. А потом произошло то, что должно было, о чем думали и мечтали они оба. и что потом не повторилось уже никогда. Они встречались, вместе готовились к поступлению, он в университет, она в институт физкультуры. После поступления он уехал в загородный дом, а она отправилась с родителями отдыхать на море. Потом у нее начались сборы, соревнования, а у него не хватило терпения ждать ее. Но все это ничего не значило. Будущее они уже обговорили и ждали его. И оно пришло бы, светлое и счастливое. когда бы не та автомобильная авария. Жаль, что ничего уже изменить нельзя. Невозможно вернуться в самый счастливый день своей юности. В любой ее день, в каждое ее утро, когда бежишь вокруг родного квартала, чувствуя, как стучит сердце, попадая каждым ударом в ритм шлепания подошв, стоптанных на асфальте кроссовок. Снова сияло утреннее солнце. Он вышел во двор, Пробежал трустой мимо детской песочницы, потом мимо школьного забора свернул в невысокую арку старого дома. Вошел в маленький тесный внутренний дворик, посмотрел на окна третьего этажа. Зашел в подъезд и влетел на нужный ему этаж. Остановился у старенькой двери, той самой, хорошо ему знакомой. Глянул на циферблат отцовского хронометра, ровно восемь утра. И тогда нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, и Таня в коротком халатике, удивленная застыла за порогом. «Привет!» — сказал Владимир Васильевич. «Выходи на пробежку!» Текст читала Марина Титова